Глава 9. Мне много что хотелось сказать телегону, но я сдержался. Во-первых, телегон, выдав мне задание, с головой ушел в работу, намеренно, не иначе. И отвлекать его означало увеличивать срок сдачи лодки. Во-вторых, до начала смены в войске смерти оставалось чуть меньше суток, и мне следовало поспешить, если я хотел успеть закрыть эту цепочку заданий и получить лодку. Поэтому я сделал то, что умел и умею делать лучше всего выполнять огромный объем работы в сжатые сроки. И помогла мне в этом одна студенческая хитрость. Помню, когда нам выдавали список тем, которые нужно выучить наизусть, глаза разбегались от количества пунктов, и мозг тупо отказывался учить все это за пару-тройку дней. Приходилось или списывать, или есть слона по кусочкам. К тому же, благодаря сети, Мне даже не пришлось заниматься систематизацией и приоритизацией, зная себе выполнять задания по списку. И я так и сделал. Начал с того, что нашел в кладовке кабака инструменты и подлатал все столы. Где-то шаталась ножка, где-то на столешнице было выцарапано ругательство, где-то они были просто грязные, очень грязные. Закончив со столами, я занялся лавками и плавно перешел на пол. Вот только вместо того, чтобы елозить по нему грязной тряпкой, воспользовался магией смерти. Умеренное по силе воздействия и миллиметровый слой пола вместе с сантиметровым слоем грязи просто-напросто растворился. Правда, кабак мгновенно перестал походить на пиратскую кают-компанию, зато именно такая чистота, в моем понимании, должна быть на палубе любого корабля. Следом пришел черед канатов, потом картин и оружия. И я сам не заметил, в какой момент втянулся в процесс. Не знаю, в чем была причина. То ли дело было в интересных системных справках, которые подкидывала мне сеть, например, что канаты сплетены из волос должников, то ли в морской атмосфере кабака. Временами я ловил себя на мысли, что в нос бьет запах соленого моря, а пол слегка покачивается, словно старая каракатица действительно шла по волнам. Впрочем, я не исключал вероятности, что все это чье-то ментальное внушение. По крайней мере, лично я знал как минимум двух разумных, способных на это, позволивший себя увести Самди и наместник города мертвых, досточтимый Денеб. И чем больше я думал про этого Денеба, благо телегона подразумевали под собой в большинстве своем физический труд, тем больше приходил к мысли, что этот тип тоже маг причем маг смерти». В пользу этого говорили оставленные им подсказки и «мои смутные ощущения». «Да-да, именно ощущения. Я не знал наверняка, но что-то подсказывало мне, что Денеб знает и сам Ди, и Денебери, и даже меня. Слишком уж на показ он проигнорировал мое присутствие. В общем, я уже предвкушал нашу встречу, а в том, что она будет, был уверен на все сто. Дело за делом, задание за заданием». Я и не заметил, как пролетели 10 часов. Правда, за припасами пришлось побегать. Какого-то ксура поставщики телегона находились в разных частях города, да поторговаться за вино. Мне, к слову, было не жаль переплатить за дюжину пыльных бутылок несколько лишних монет, но тетка, которая поставляла моему нанимателю винишко, оказалась то еще стервой. Я изначально предполагал, что я вино или другие продукты, на 5 или 10% дороже, окажу тем самым телегону «медвежью услугу», ведь в следующий раз поставщики выставят ему крайнюю цену. Но мне, честно говоря, было плевать на бизнес опытного воина и отважного моряка. Хотя какой там бизнес? Так, скорее хобби. Так вот, я с чистой душой согласился с ценой, которую мне предложила неприятная на вид струшенция, и уже вчитывался в следующее задание – как эта стерва решила понаглеть. «А знаешь, милок», женщина оценивающе посмотрела на выложенные перед ней монеты. «Маловато будет, накинь еще пяток серебряных». Тут не нужно было быть менталистом или тонким психологом, читающим людей. Стоящая передо мной Мегера сообразила, что для меня время дороже денег и решила выжить по полной. А вот такой уже спускать было нельзя. Разок прогнешься, потом шеи не слезут. Особенно в таких вот вопросах. «Уважаемая, давайте не будем наглеть. Я и так купил у вас вино с десятипроцентной наценкой». «Ты мне еще подерзи!» Тут же возбудилась старушенция. «Еще молоко на губах не обсохло. Еще не умер как следует. А уже зубы старшим вставляет. Сейчас вообще не буду тебе ничего продавать. Ремок!» «Ну да, мой внешний вид после встречи с Ириниями оставлял желать лучшего». Но какая разница, как я одет, если плачу серебром? И уж тем более это не повод для столь хамского общения. Да без проблем. Меня так и подмывало дать симметричный ответ, но я чудом сдержался. Зайду в соседний райончик, в лавку Макария. Он давно уже уважаемого телегона к себе на пробу зазывает. Очень кстати, пригодилась первая пачка заданий, которые я выполнял, чтобы получить серебряный топор. Да, я тогда побегал по городу, но зато немного вник в текущие расклады. «У Макария пойла, а не вино!» — чуть ли не завизжала старушенца и схватилась за свою клюку. «У, неблагодарный! А ну, пошел прочь из моей лавки!» «Уйду!» — выдохнул я, сжимая и разжимая кулаки, параллельно считая про себя до десяти. «Деньги только верните!» «Какие деньги?» — завопила мошенница. «Наглец! Мерзавец! Наговаривает на женщину! Стража! Держи вора!» С одной стороны, мне было интересно, до каких границ простирается ее наглость, с другой, безумно жаль, время на бесполезные срачи. Да и потом, все бы ничего, но последние слова про вора оказались той соломинкой, которая переломила спину верблюду. Я отстраненно заметил, как тьма, до этого находящаяся внутри меня в балансе со светом, Стремительно разрастается. «Слушай сюда, старуха. Я успел поймать дернувшуюся былоторгашку за ее грязные волосы. Выбирай. Или я принесу уважаемому телегону дюжину бутылок вина вместе с твоей головой, или...» «Да ты что, милок!» Старуха, почуяв жареное, мгновенно переобулась. «Передай уважаемому телегону от меня в подарок дюжину этих старинных бутылок с вином». На прилавке, как по волшебству, появились мои деньги и двенадцать бутылок с явно самодельной бормотухой. Значит, все-таки голова. Я намотал ее космы на кулак. Сама напросилась. «Соколик, касатик, не губи!» Не знаю, боятся ли мертвые смерти, но в глазах старухи мелькнул самый настоящий страх. «Вот, вот бутыль настоящего вина! Его с собой принес один из королей!» Придворные усопшего короля расстарались и забили его усыпальницу сотнями разных сортов. На прилавке появилась пыльная старинная бутылка из темного стекла с сургучной печатью на пробке. «Это вино может пить даже живой, не боясь отравиться», — продолжила причитать старуха. «Хороший подарок, соколик. С ним телегона примут даже во дворце Аида. Вот возьми еще одну десятую таланта серебром». «Внимание!» Получена бутыль виноградного вина столетней выдержки. Сделанная в солнечных виноградниках короля Августа, это вино отличается ароматным букетом и нежным вкусом. Такое вино незазорно подать даже богам. Живи, старая. Я одним движением сгреб вино и деньги с прилавка свободной рукой и только потом отпустил волосы торгашки. Что до твоих денег чужого мне не надо, а свое я возьму чем бы оно ни было». Старуха тут же отскочила назад, лестиво улыбаясь, но в ее глазах затаилась жгучая ненависть. Я же, не обращая внимания на появившиеся передо мной уведомления, поспешил обратно в кабак. Не то чтобы я боялся стражи, которую старуха вполне себе может вызвать, но тратить время на ненужные сейчас разборки было непозволительной роскошью. Было ли мне жалко старушку? Ни капли. Точнее, поначалу я еще старался вести себя вежливо и уважительно, но некоторые люди не понимают по-доброму. Да и не старушка она никакая, а просто погрязшая в грехах душа, всеми правдами и неправдами оттягивающая божественный суд. И только вернувшись в кабак, я почувствовал себя уверенней. Интересно, а телегон знал, что у той старухи, чье имя я даже не запомнил, есть такое вот вино? Думаю, нет. Иначе вряд ли бы он дал мне возможность заполучить столь сильный козырь. К слову, конкретно это задание вышло на диву удачным. Закрыл квест раз, получил бутыль уникального вина два, и самое главное, узнал, что местное вино пить нельзя, а раз так, то и есть, соответственно, тоже. И эта инфа очень кстати. Как же мне повезло, что во время моего первого визита в старую каракатицу я проявил осторожность и не стал есть ту медовую лепешку. «Кстати, а ведь у меня же есть железное алиби. Не зря интуитивно делал вид, что ем лепешку, а сам в это время жевал сухпоек. Вот только возникает резонный вопрос, почему телегон, который видел, что я ем лепешку, считает меня живым? Либо он понял, что я притворяюсь, либо есть еще какой-то нюанс. Ладно, разберемся». Закончив с припасами и винишком, я взялся за готовку лепешек и почти сразу же получил подтверждение своей теории. Для готовки абсолютно любых блюд в городе мертвых использовалась вода из реки Стикс. Да-да, та самая ядовитая субстанция, олицетворение ужаса и мрака, по чьим волнам плавает хорон. Благо, моя вторая форма окутывала тело тонкой пленкой тьмы, которая надежно защищала меня от всего на свете. И если с наведением порядка я заморочился, то с лепешками возиться не стал. Стряпал, как попало, следя лишь за тем, чтобы выполнить все пункты рецепта и, получив отметку о выполнении задания, тут же о них забыл. Следующим по списку шло задание «Стребовать долг с Гектора». И я, чувствуя грядущую подставу отправился в западную часть города. Если это тот самый Гектор, про которого я думаю, неудивительно, что он живет в воинской слободе. Ты, Гектор, судя по отметке на карте, я пришел куда надо. Жил Гектор немного на отшибе, в роскошном особняке, и, судя по тому, что я сейчас видел, в свободное от службы время любил упражняться с мечом. Ну я, мрачно отозвался, широкоплечий воин с густой гривой черных волос. А ты кто таков? Меня зовут Александр, и пришел я к тебе по поручению телегона, чтобы... Можешь идти обратно, грубо отозвался Гектор. И передай этому трусу, что если он еще раз пошлет очередного смазливого раба, я плюну на нашу договоренность и сам к нему приду. Во-первых, поаккуратней со словами, нахмурился я. Ты, видимо, невоспитанное хамло, раз из твоего рта вылетает такая грязь. А во-вторых, мне нет дела до ваших договоренностей. Отдай долг, и я уйду. Не только смазливый, но еще и дерзкий, усмехнулся Гектор. Совсем как я люблю. Уж не знаю, в каком месте он разглядел во мне смазливость, проклятие оно бы и не думало прекращать действие, и выглядел я, мягко говоря, ужасно, но и вот он мне сразу же не понравился. На этот раз я и не подумал сдерживать вспыхнувшую во мне тьму. «Видать, давно тебя не учили уму-разуму», в моей руке сверкнул кинжал фон Лютика. «Сейчас проверим, соответствует ли твоя дерзость твоему умению махать этой зубочисткой». «Я отрежу твой язык!» — оскалился воин и показал мечом на песчаную площадку, на которой тренировался. То, что задание «стребовать с Гектора долг» кончится мордобоем, я догадывался. Единственное, что меня волновало, тот это Гектор или не тот. Сражаться кинжалом с воином, который вооружен мечом и щитом, было глупо, поэтому я зачерпнул энергии из резервуара, и представил, как артефакт фон Лютика превращается в боевой посох. К моему удивлению, в царстве мертвых процесс прошел просто на ура, а за считанные мгновения кинжал трансформировался в привычный для меня посох. «Оружие пастухов!» — пренебрежительно хмыкнул Гектор. «Пожалуй, я отрублю тебе еще и руки». Я проигнорировал его напыщенные обещания и вместо этого спросил, «А ты тот Гектор или не тот?» «А за это я отрежу тебе уши», — прорычал воин и бросился на меня. «Видимо, за все то время, что он находится в городе мертвых, я далеко не первый, кто задает ему этот вопрос. А раз так сильно бесится, значит, это не тот самый Гектор, а жаль. Дзанг! Меч Гектора высек из моего посоха искры, и я с трудом удержался на ногах. Сила воину было не занимать. Дзанг! Дах! Дзанг!» Клинок Гектора со свистом пластал воздух, размываясь и превращаясь в стальную круг уколов и резких рубящих ударов, но я не отставал. Мой посох, а точнее рассекаемый им воздух, гудел, словно растревоженный улей, и я с трудом поспевал за наскоками Гектора. Более того, несколько раз я даже переходил в контратаку, заставляя воина пятиться назад. Гектор был неплох, да чего уж там, он был хорош, сильный, выносливый, ловкий. Он активно перемещался по нашей импровизированной арене, старался навязать мне свой ритм боя, но я стоял, словно каменная стена. О, стариновик был бы доволен мной. Мой посох, казалось, был продолжением моей мысли, а те три удара, от которых Гектор не смог увернуться, заставили щит воина треснуть. Казалось бы, ну что такое треснувший щит? Но Гектор мгновенно снизил интенсивность нападения Хотя на его месте я бы наоборот, пошел исключительно в атаку и ушел в защиту, чем я и воспользовался. Под шаг, обманная восьмерка, выход в нижней четверти и мощнейший тычок в грудь воину. Каюсь, не удержался и добавил немного тьмы в этот удар. Пропущенный выпад оказался такой силы, что Гектора вынесла с площадки и впечатала в стену дома. Вот думаю, я крутанул посох в руке, и не спеша направился к валяющемуся у стены воину. Выбить тебе все зубы? Или, как ты говоришь, отрубить какую-нибудь руку? Правда, отрубить ее я не смогу, но вот оторвать? На самом деле, если бы не вторая форма и наполняющая меня свет и тьма, Гектор бы меня сделал. Увы, но я маг, а не профессиональный боец на шестах. Вот только я, в отличие от моих коллег, прекрасно понимаю важность ближнего боя ведь оставшийся без маны маг — легкая добыча для пехоты врага. «А ты хорош!» Гектор с трудом поднялся на ноги и, даже не думая поднимать меч, скрестил руки на груди. «Очень хорош!» «Да-да», — отмахнулся я, — уже слышал. «Держи!» Гектор бросил мне какой-то странный предмет, похожий на бронзовый диск с вырезанными в нем узорами. «Ты справный воин, и мне не зазорно принять поражение от твоей руки!» А телегону можешь передать, что его взяла. Внимание, получена астролябия Гектора. Отдать ее телегону или воспользоваться самому – выбор только за вами». «Астролябия?» Я покрутил странный диск в руках и убрал его в инвентарь. «Забавно». «У него все равно ничего не выйдет», – презрительно заявил Гектор. «Я пробовал». «Не выйдет? Что?» «Найти путь в мир живых, конечно же», – Гектор пожал плечами все знают что реки текущие в загробном мире берут свое начало из мира живых и чего вас так тянет в мир живых поморщился я нет чтобы оставить прошлое позади и двигаться дальше не все дела были сделаны гектор тут же погрустнел кто-то проиграл свой бой кто-то свою войну это тяжело понять но я бы отдал все чтобы еще разок окунуться в самое сердце доброй битвы да да древние греки «Старое доброе ультранасилие и все такое». Я бы многое мог ему сказать о напрасных надеждах и о судьбе тех, кто пытается обмануть смерть, но вместо этого произнес. «Если хочешь получить возможность окунуться в жар смертельной схватки, не пытайся сбежать отсюда, а держись ближе к Аиду». «К Аиду?» — удивился Гектор. «Но во дворце лишь его тень, жалкое подобие былой мощи». Мое дело дать рекомендацию, я пожал плечами. А то, как ты ею воспользуешься, уже твоя главная боль. Не знаю, зачем я взялся помогать этому драчуну. Скорее всего, он чем-то напомнил мне Людвига. Да и потом в голове мелькнула неожиданная мысль. А что, если получится призвать Гектора во время вторжения? В общем, я решил попробовать заготовить парочку личных козырей. Ну, не знаю, пожал плечами воин. Я подумаю. «Подумай, подумай», — кивнул я и бросил задумчивый взгляд на стоящий буквально в трех кварталах дворец госпожи. «Нет, всему свое время. Сначала закончу с кабаком и только потом возьмусь за эту цепочку. Что там у меня по списку? Извести крыс в подвале заведения? Смести паутину на втором этаже? Бывай, Гектор, я отсулитовал воину посохом и решительно потопал назад к кабаку». На встречу, с облюбовавшими старую каракатицу крысами и пауками.